Глава 62. Электродрель оказалась неудобной. Пришлось держать ее двумя руками. Удар получился нерезким. Моисеев наверняка увернулся бы, если бы не усталость от бессонной ночи. Когда Ника шагнула из-за двери с поднятой вверх дрелью, он успел заметить ее и даже начал загораживаться рукой, однако реакция Ники оказалась лучше. Скользящий удар по голове опрокинул Моисеева. Он упал и на время лишился сознания. Этого было достаточно. Ника скрутила широким скотчем его руки и ноги и залепила рот. «Пусть полежит на полу, отдохнет. Потом он понадобится». Ника самос отдышалась. «Первый шаг нового плана сделан. Она заберет у Дины Кузнецовой украденные миллионы еще раз». Технически это сделает умненький Моисеев, когда очнется, она заставит его, а пока надо устранить очередное препятствие на пути к цели. Ника обшарила ящики стола и извлекла зажигалку. Она помнила, как Моисеев зажег ею свечи в серверной, а потом поднес пламя к датчику противопожарной системы, и она отлично уяснила гуманный для техники и безжалостный для людей принцип тушения огня». Женщина достала из сумочки полумаску черной пантеры и одела ее. С тех пор, как она придумала себе новое имя, ей нравились маски. Они позволяли скрывать лицо и эмоции и возбуждать примитивных мужчин. Она знала свою силу и мужские слабости. Через их животный инстинкт мужчинами можно и нужно манипулировать. Ника сама свернулась к монитору с видеоизображением. Давыдов и Кузнецова, словно изнеможденные марафонцы, упорно шли к финишу. Они не видели ничего, кроме дисплеев с графиками и курсами валют. Мозг отключил периферийное зрение, давая возможность уставшим организмам сконцентрироваться на главном. Они покупали и продавали валюту, приумножая сумму на счете. Ника приоткрыла дверь в серверную. Как она и рассчитывала, на нее не обратили внимания. Если они и услышали посторонний звук, то должны были подумать, что вернулся Моисеев. «Бай, двадцать», — сказала Дина и тут же поправилась. «Нет, тридцать». «Сел». Давыдов привычно занес палец над клавишей. «Подожди, курс растет». «Сорок, сорок пять». Ника поднесла руку к ближайшему противопожарному датчику и чиркнула зажигалку. Дрожащее пламя лизнуло пластиковую решетку. Горячий воздух заползал внутрь датчика. «55!» «Покупай!» «Есть!» Михаил ударил по клавише на пике цены. Транзакция прошла через биржевой банк и осела дополнительной суммой на брокерском счету Давыдова. Он был доволен. «Осталось всего два миллиона. Ты молодец!» Михаил повернулся к Дине. На бледной щеке девушки отразились красные всполохи. Она устала улыбнулась, а Михаил нахмурился. Он помнил, что с красным светом связано что-то тревожное — Что-то такое, о чем его предупреждали. Он поискал источник красного света. На противоположной стене интенсивно мигала красная коробочка. Срочно покинуть помещение. И он вспомнил. Так включается противопожарная система. Еще должен быть звуковой сигнал, но он пока не подсоединен. Давыдов вскочил и осмотрелся. Огня нет, дыма тоже. В чем же дело? Над головой раздался механический щелчок. Михаил вскинул голову. Плотные жалюзи закрыли вентиляционные отверстия. «Скорее, бежим!» Он схватил девушку за руку и рванулся к двери. Дина упиралась с недоумением, глядя на стену и показывая пальцем вверх. Он догадался, что предвидящее видит то, что вот-вот произойдет. Наблюдать за этим смертельно опасно. Давыдов стремился вытолкать нерасторопную девушку из комнаты до этого момента. Не церемонясь и ничего не объясняя, он тащил девушку к выходу. За миг до того, как Давыдов толкнул дверь, внутри короба звякнул электронный замок. Дверь заблокировалась. Михаил уперся в стальную преграду. И сразу же под потолком зашипели сопла. Газ силой стал врываться в помещение. «Что это?» – спросила Дина. «Противопожарная система. Химический газ поглощает кислород, и скоро нам нечем будет дышать». «Как скоро?» Ты узнаешь об этом на 20 секунд раньше. Давыдов ударил ногой по двери, навалился плечом, схватил стул и стал долбить им по ненавистной преграде. Стул быстро развалился, а дверь лишь слегка поцарапалась. Дыхание сразу стало тяжелым, на лбу выступил пот. Первым недостаток кислорода, почувствует мозг, вспомнил азбучную истину Давыдов. Сила сейчас не спасет, надо думать головой, а не тратить кислород попусту. Я вызову помощь. Дина пыталась позвонить с мобильного телефона. Бесполезно. Здесь стены не пропускают электромагнитное излучение. Давыдов увидел стационарный аппарат. Моисеев, он должен быть рядом. Михаил схватился за трубку. Не успел он задуматься, какой номер набрать, как услышал женский голос. Ника Самас вернулась в кабинет директора. На полу без чувств лежал Моисеев. Она плеснула воду ему в лицо. Мужчина зашевелил связанными руками. «Как отключить мой счет от биржи?» Накинулась Ника, сорвав с губ пленника скотч. Моисеев хлопал глазами на женщину в маске, с трудом понимая, что с ним произошло. Ника пнула его в бок, метя по почкам. Моисеев сморчился от боли. «Не нравится?» – участливо спросила Ника. «Сейчас будет еще больнее». «Как отключить мой счет от списаний? Быстро!» «Надо войти под моим паролем». «Говори пароль!» «Мое имя и десять цифр золотого сечения!» Ника с силой вдавила каблук. Моисеев застонал. «Впредь не умничай! Будешь диктовать по буквам!» Она усадила его за стул и примотала скотчем к спинке. «Говори и не вздумай ошибиться!» Моисеев смирился. Ника села за компьютер и ввела команды. Автоматические списания прекратились, но на счету остались сущие крохи. На соседнем дисплее Ника наблюдала за агонией обреченных пленников и подняла трубку одновременно с Михаилом Давыдовым. «Долго соображаешь, Давыдов?» «Кто это?» Михаилу голос показался знакомым, но на гадание не было времени. «Мы заперты в серверной, идет газ, отоприте!» «Я знаю!» — спокойно ответила Ника. «Где Игорь? Скажите ему, помогите!» «А ты не догадываешься, почему я знаю?» потому что сама это сделала. — Как? Зачем? — У тебя один вариант к спасению. Голос женщины стал жестким. — Переводи деньги со своего счета на брокерский счет под именем Никас. Всю сумму. Срочно. А то подохнешь. Газ быстро заполнял помещение. Кислорода становилось все меньше и меньше. Дина с широко раскрытым ртом шаталась по комнате, заглядывая во все ящики. Давыдов понял, что у него нет выбора. Еще немного, и они действительно погибнут. Он ввел сумму 155 миллионов долларов. Им не хватает всего 2 миллионов, чтобы вернуть кредит полностью. А ведь еще есть 10 минут до окончания срока. Они бы успели. Горькая усмешка промелькнула в губах Михаила. На самом деле, счет сейчас идет на секунды. «Дина, сколько?» «12!» – откликнулась девушка. «Ты свалишься первым!» «Не отвлекайся а быстрее!» — поторопила Ника. Ей не нравилось, что обреченные к смерти переговариваются. «Если откроют быстро, есть шанс, что откачают», — успокоил себя Михаил. «К черту деньги! Надо спасать Дину!» Давыдов смотрел на список счетов. Среди них был и счет под именем Никас. Пару нажатий, и деньги уйдут теперь уже навсегда. Он хватал губами воздух, как рыба, выброшенная на берег, но это не помогало. Легкие вдыхали какую-то гадость, а не кислород. Глаза застилал туман. Михаил подвел мышку к кнопке «Исполнить», палец приподнялся над клавишей. «Не верь ей! Дверь откроется через час после вытеснения воздуха!» Давыдов услышал голос Игоря Моисеева, а затем глухой грохот. Это Ника опрокинула стул, к которому был примотан владелец лаборатории. Однако сознание уже покидало Михаила, и ничего он не соображал. Его глаза закатились, палец упал на кнопку мыши, курсор на мониторе, нажал клавишу «Исполнить». Ника Самас заметила этот момент и прикрыла глаза. После тяжелой победы ее накрыла волна сладкой истомы, неприглядную картину смерти она не желала видеть.